Глава 7. Приговор для мяушань. Мяушань. Хайдзин повел меня в главную гостиную. Я подумывала рвануть в другие комнаты и выбраться через окно, но не могла ступить ни одного лишнего шага, потому что с одной стороны шел солдат, с другой — сам маршал. В таком составе мы добрались до больших кожаных диванов, где уже сидели глава У, подвыпивший Усю и Лянь, И мужчина, который, видимо, пришел из императорского двора. В запретном городе живет много людей, и я не знакома со всеми, поэтому не знала этого человека. Еще в комнате находились солдаты, которые дежурили по периметру, следя за безопасностью главы и его наследника. Хейдзинь усадил меня в кресло напротив главы У и встал рядом. Только я приняла удобное положение, при котором меньше всего трясло от страха, как пересеклась взглядом с У Дженем. Похоже, во время переговоров мне без конца придется лицезреть этого неприятного старика. «Принцесса», — начал глава У. «Этот господин принес ответ от вашего отца». Он указал рукой на посыльного, приглашая его говорить. Мужчина кашлянул в кулак. «Да, я принес указ его величества императора Мяо-Джоана. Сейчас я его продемонстрирую и зачитаю». Я не заметила у мужчины никакого портфеля. Он полез под ворот пиджака. «Разве указ влезет во внутренний карман?» Прежде чем я успела насторожиться, Хэй Цзинь схватил меня за локоть, потянул из кресла и закинул за себя с такой быстротой и силой, что я едва устояла на ногах. После этого раздался выстрел, а из кресла, на котором я сидела, вылетело облако пуха. Через доли секунды раздался второй выстрел, и мужчина из дворца с раскинутыми руками откинулся на спинку дивана. Началась суматоха. У Сюэляня словно ветром сдулась дивана. Я стояла, как вкопанная, не в состоянии понять, что произошло. Вскоре до меня дошло. Мужчина из дворца стрелял в меня, но Хайдзинь успел меня оттащить и пустил ему пулю прямо в лоб. На лице посыльного навсегда застыло удивленное выражение. Глаза остались широко распахнутыми и устремленными в потолок, рот был открыт. Во лбу краснела дыра. Ему не снесло половину головы, как моей бедной Цу, и крови оказалось немного, лишь небольшой алый подтек, заканчивающийся у брови. Если бы не пустой взгляд, можно было подумать, что человек просто отдыхает. Пока я стояла в оцепенении и смотрела на отверстие во лбу мужчины, что я там пыталась разглядеть? Хейдзин подошел к телу и вытащил из внутреннего кармана пиджака указ. Я будто очнулась ото сна. «Указ существовал, и на нем действительно стояла наша императорская печать. Что это значит?» не развернул дорогую золотую бумагу и начал читать. Предложение о помолвке третьей принцессы с молодым господином У отклоняется. «Мяушань должна быть...» Он поднял на меня изумленный взгляд. Я впервые увидела на его лице такие сильные эмоции. «Что, мяушань?» — нервно надавил глава У, дыша от волнения прерывистой рвана. «Казнена!» — тяжело выдохнув, отрезал Хэйдзинь. К нему подошел Усю и Лянь, чтобы заглянуть в документ. «Что? ГГ, ты уверен?» Вряд ли он успел что-то прочесть, потому что в следующий миг подошел глава У и вырвал бумагу из рук Хайдзиня. Он взволнованным взглядом пробежался по указу, а потом в ужасе посмотрел на мертвое тело. «Ты!» – глава указал тростью на Хайдзиня. «Застрелил посланника императора прямо на моем диване!» «Я увидел оружие и хотел защитить принцессу!» – бесстрастно ответил Хайдзинь. Ты нажил нам проблем. Глава потряс указом, но едва удержался на ногах и оперся на трость. Слушать меня. уджень обернулся к солдатам. Те встали по стойке смирно, готовые внимать распоряжением. Заключить Хайдзеня в карцер на неделю. Сейчас же. На мгновение комната погрузилась в тишину. Солдаты настороженно переглянулись, будто спрашивали друг у друга, что делать. Хэйдзинь явно понимал, что ситуация безвыходная, поэтому с грохотом выложил оружие на кофейный столик и поднял руки, приглашая себя задержать. Тогда солдаты обступили его и с виноватыми лицами закрепили наручники на руках. Задерживать своего маршала им точно было неловко. Хэйдзинь оставался холоден и молчал принимая арест как должное. За что его наказывают? Сущая несправедливость. Он же маршал, в конце концов. Усю и лянь озвучил мои мысли. Отец, ты не можешь запереть ГГ. Он же маршал нашей армии. Глава У в ярости замахнулся. Я едва успела уловить, что произошло, как Усю и лянь уже прижимал тыльную сторону ладони к губе, из которой текла кровь. Даже удивительно, откуда у этого старика столько сил, чтобы разбить здоровому парню губу до крови. Хейдзин так резко дернулся, что солдаты едва смогли его удержать. Он смотрел на главу с пылающей ненавистью. Если бы взгляд мог сжигать, от главы остались бы одни угли. Возможно, Хейдзин не бесчувственный, просто хорошо маскирует эмоции. И сейчас в его маске появилась видимая брешь. «Сколько раз тебе говорить?» — кричал глава. «Не зови его, ГГ, Он тебе не брат и никогда им не был. Запереть Хайдзэня в карцере на месяц. Он нарушил указ императора и должен понести наказание». Усюэлянь в ужасе переводил взгляд с отца на Хайдзэня. Казалось, он даже забыл о разбитой губе. Сначала неделя, теперь месяц, и дело точно не в указе. Срок наказания увеличился после того, как усю лянь вступился за Хэйцзиня. Почему глава взорвался из-за их братских отношений? Змеиный маршал занимает второе место по влиянию в клане Сюань-У. Для главы он должен быть словно второй сын. Произойти могло разное. Но самая распространенная причина ненависти в таких ситуациях – либо что-то не так с Хайдзинем, либо с его происхождением. Ляняр. Хэйцзинь вымученно улыбнулся, что вряд ли приободрило Усю и Ляня. «Не вмешивайся. Все будет хорошо». «Для тебя он, молодой господин Сюань У», — гаркнул глава. «Увести его». «Мне казалось, главу У от потрясения и гнева хватит приступ и меня вместе с ним. Не успела отойти от убийства и указа о своей казни» как передо мной развернулась семейная драма. Солдаты повели маршала из гостиной, но обращались с ним не так жестко, как с настоящим преступником, да и Хайдзинь не сопротивлялся, а спокойно шел сам. «Ничтожество!» Глава ткнул тростью в сторону сына. «Если бы ты учился лучше!» Усю не дослушал и сорвался с места, бросившись в ту же сторону, куда увели Хайдзиня. Я поняла, что это не первый раз, когда Уджень ударил Усю и Ляня, и уж точно не последний. Я могла только гадать, где мать Усю и Ляня. Судя по тому, что увидела, вряд ли Уджень обращается с ней лучше. Скорее всего, она сидит где-то в заперти. И наверняка после визитов к Удженю часто возвращается в свою клетку с побоями. После ухода сына, Глава У схватился за переносицу и тяжело выдохнул. «Убрать троп», — скомандовал он. «Отправьте его обратно во дворец. Я скажу, что мы решили, будто он хотел напасть на нашу семью. А принцесса...» Он глянул в мою сторону. «У меня все сжалось внутри. Семья подписала мне смертный приговор. Теперь все знают, что я не важна. От меня Сюань У никакого толка не будет». Нужно выторговать свою жизнь. Стоило четко определить, чем я могу быть выгодна и почему меня не стоит убивать. «Я все еще часть императорской семьи», — заговорила я. «От меня отвернулись. Но моя кровь и мое имя все еще при мне. Если все другие претенденты на трон умрут, моя ветвь займет престол. Мой муж все равно может стать императором». Ничего умнее мне в голову не пришло. «Предлагаешь убить твою семью?» спросил глава У. «Они послали за мной убийцу. Почему я не могу подумать о том же?» Я кивнула на труп. Голос подрагивал, но я надеялась, что это незаметно. «Я им не нужна. Значит, и они мне тоже». Глава У покачал головой, отчего меня бросило в ледяной ужас. Наверное, ему не очень понравился мой аргумент. Говорить об убийстве своей семьи ужасный грех, но со злости я могла и не такое сказать, и даже не видела в этих словах ничего плохого. Отправьте ее обратно в покое, она еще нам пригодится, распорядился он наконец. Я облегченно выдохнула. Глава У действительно не сумасшедший маньяк, он будет делать только то, в чем видит выгоду. А убивать принцессу, пусть и третью, не очень-то дальновидно. Пара солдат и слуги отвели меня в комнату наверху. Я рухнула на диван, взяла нефритовые чётки, которые лежали на подносе с чайником, и принялась думать, вертя их в руках. Все очень плохо. И я всегда знала, что для семьи лишь инструмент или вещь, но получить этому подтверждение оказалось очень больно. Не такого я ожидала. Я готовилась к тому, что отец не согласится на брак, но убийство. Меня похитили, а он предпочтет не спасать, а казнить, лишь бы я не досталась врагу. Плакать или смеяться. Я решила сделать это одновременно. Сжала четки в кулаке и горько рассмеялась, но из глаз покатились слезы. Вот значит как, проговорила я, вытирая щеку. Я все равно выживу. Выживу и вернусь домой, даже если для этого мне придется перевернуть весь мир.